Глава двадцать вторая Итак, Палыч свою партию исполнил безукоризненно, и Анчутко ускакал, треща крылами, еще бы, когда выдастся такой шанс устроить воровской шмон да так, чтобы совесть не мучила. Пельмень, не посвященный в Колькины планы, ему это было незачем, тоже был прост и правдив. Лишившись соперника, меланхолично стучал шариком о ракетку, просто ожидая, что будет дальше. Ему, расстроенному, было совершенно все равно. выставит кого на смену транцу или скажут идти домой. Лидка так и не появилась, так что вечер ему ничего и адыково не сулил, а на выпивку дома Яшка наложил суровый запрет. Фабричные ребята, пользуясь особым взрослым статусом, пошли перекурить. Ребята-ремесленники, которым выходить было нельзя, толпились вокруг кольки, гудя разгневанными пчелами, выкрикивая и ругаясь, что делать-то будем. Техническое поражение запишут, нечестно же и прочее. Колька, изображая муки и сомнения, старательно супил брови, не спуская глаз с хмары. Когда появился Акимов, Когда провозгласил свое дело, когда ребят уводили, у него ни один мускул на лице не дрогнул. Ничего не выражало это постное лицо, кроме равнодушия. Точно это его совершенно не касалось, и не хотел бы он в этом участвовать, но что делать, если уж деваться некуда? Вспыхнула паническая мысль. Неужели ошибся? Но Колька, вспомнив разговор с Осеевой, приказал себе не дурить. Иначе придется допустить, что в отношении одного и того же субъекта ошибаются и бывший вор, и бывшая вертухайка, а это противоречит любой логике. Спокойно, будь проще. Сейчас надо случайно вспомнить, что и играть умеет. Колька, сохраняя суровый вид и играя желваками, уверенным ледоколом прошел сквозь кипящую толпу туда где подпирал стенку хмара по братски положив руку ему на тощенькое плечо по отцовски тепло произнес максим выручай ага вспыхнул заметался голубенький глаз вот оно что теперь понятно этот смиренник все время только и мечтал чтобы пропал куда нибудь самоуверенный таронец чтобы выскочить к столу сияющим новым победителем-триумфатором. Правда, попытался погугнить. «Что вы, Николай Игоревич, я не могу, у меня и уровень не тот, я не потяну». «Надо, Максимушка», — заверил Колька, — «надо». «Да у меня ж и майки-то под рубашкой нет», — промямлил тот, потихоньку разгораясь, что твой фонарь, и тапочек тоже. Вот ножище-то у него, да, идут впереди него на полметра каждая. Тут от ремесленных протянули майку, почти чистую, а Ахмара, который воодушевился и завелся, твердо заявил, что будет играть в сапогах. Колька глянул на его обувку. Форменной ему на складе не нашлось, и где-то он раздобыл особенные, огромные, очень грубые, массивные сапоги с большими каблуками. Пожарский горестно и на этот раз совершенно искренне заметил. «С такими ядрами на ногах ты и пяти минут не продержишься». И по виду хмары понял, что и он так считает, но заявил. «Босым буду играть». «Тут гвоздей полно? Ничего». «Кому ничего, а если от заражения крови помрешь?» заразок к заразе не липнет», — улыбнулся он впервые непривычно искренне. «Погоди». — приказал Колька и крикнул в зал. — Ребята, у кого сорок пятый? — уточнил он ухмарый, тот кивнул. — Сорок пятый у кого? Кругом забубнили, заворчали. — Вот еще, где найдешь такие дирижабли? И прочее в том же духе подал голос лишь пельмень. — У меня. — А ты в чем? — начал был Николай. Но Андрюха вдруг вне плана и договоренностей выступил единственно верным путем. — Я и в сапогах эту вот персону разделаю. В два счета. Вся хиленькая кровь, которая была в этом тощем теле, ринулась в лицо. Хмара покраснел густо-прегусто, густо, став похожим на лежалую морковь. Но, конечно, стерпел, лишь вежливо поблагодарил, хотя из той же вежливости мог бы побеспокоиться. А что, если уважаемый Андрей помрет от того же гипотетического гвоздя? Молодчина, колько запустив ладонь в белобрысые волосы, притянул голову парня к себе и без особого удивления почуял пальцами ту самую ссадину, засохшую бугристую, оставленную той самой скобой под столом Ильича. Вот вышли на игру эти двое. Здоровенный пельмень и одноглазый хрупкий хмара и разразилась такая баталия, которую не видел ни этот зал, ни, пожалуй, ни один другой во всей Москве. Нет, кроме шуток. Максим оказался просто страшный игрок. Отсутствие глаза не просто не мешало, но и даже помогало, подвигая на совершенно неожиданные удары и длинные, и короткие, и простые, и резанные. Пельмень держался молодцом, но, потяжелевший от горя и невоздержанности, Никак не мог выиграть подачу, вынужден был лишь обороняться. А этот, легкий, как бабочка, вроде бы даже и не особо двигался и все равно перекрывал весь стол, мастерски атакуя. Не прошло и пяти минут, как Андрюхин лоб залоснился, а у мелкого даже дыхалка не сбилась. К концу первой партии было ясно, что пока ведет хмара и причем уверенно. Колька, понятно, болел и переживал за друга но внутренне ликовал. Когда еще увидишь, как у тебя на глазах всеми презираемая половая тряпка оборачивается боевым стягом? Вся компания ремесленных тех самых, которые сторонились Хмару, чтобы не обшваркаться, которые морды строили кислые, теперь подбиралась ближе к столу, затаив дыхание, следила за метаниями шарика, ухала, шлепала по коленкам. В общем, на глазах нарождалась новая легенда, Игроки же, полностью поглощенные битвой, вообще ничего не видели, что и требовалось. Пожарский и сам увлекся игрой, до такой степени, что не сразу понял, что это его теребят за майку. «Ну как?» — спросил Колька, не оборачиваясь. «Вот», — он сунул приятелю два хрустящих листка. Пожарский, ощупав, осознав, что это такое, в ладони дернулся. Повернулся, оттеснил его в сторону к стене. «Где нашел у него?» «А вот нет, у твоих этих, Бурунова с Таранцом. Врешь!» «Отцепись, порвешь!» — он чутко отлепил его руки от своего воротника. «Что завелся?» «Не сипяти!» «Кстати, что за тетка у вас тут завелась? Раиса, что ли?» Колька нетерпеливо объяснил. «Комендант общежития, она тут при чем? Я ж кашу удовольствия ручки потёр, при том, что пришла за тем же, что и ты меня послал. Иди ты. Огонь старуха!» — со знанием дела одобрил Анчутка. Она, кстати, и червонца нашла. Правда, тут в его голосе прозвучало снисхождение. Спрятаны были топорно на за наперники в подушке или совсем дурачки так-то прятать, или времени не было, или, что скорее всего, не они прятали завершил мысль друга Колька. «Ха!» Замолчав, некоторое время наблюдали за баталией. Пельменю все-таки удалось перехватить инициативу, и он с трудом, но все-таки ликвидировал разрыв в счете. По ходу игры выяснялась слабая сторона его соперника. Он заводился и в запале уже минимум три раза сделал ошибки. «Но у него натурально ничего нет?» уточнил Колька на всякий случай. «Ничего, сплошные носки. Вязаные? Ну да. Помолчали. А потом почему-то одновременно, не сговариваясь, повернули буйны головы в сторону пары огромных хмаровских сапог, стоявших у стены. — Увидит, — опасливо шепнул он Анчутка, — да и пес с ним. А если в дурь попрет, может, и нет при нем ничего, жаловаться побежит. Меня сиротку обидели? В это время закончилась партия, которую Пельмень выиграл. Теперь Хмарый ему что-то втолковывал, причем громко, с претензией. Поскольку все-таки голос у него гнусоват и высоковат, это звучало как предистерика. Интересно, что Андрюха был невозмутим, пытался успокоить соперника, что-то примеряющее втолковывая и даже по плечу хлопал, не кипятись, мол... Однако тот еще больше завелся, по столу чертил и стучал масластыми пальцами, и, наконец, пельмень также завелся и принялся гудеть в ответ. Тут Николай понял, что пора вмешиваться. Они с Яшкой перемигнулись, Пожарский отправился наводить порядок, Анчутка — его же восстанавливать, то есть заниматься общим делом. «Товарищи, к порядку!» — потребовал Колька, приближаясь к столу. «В чем суть спора?» Хмара тотчас стих, понизил тон и принялся своей обычным приторным голоском нудить. Дескать, уважаемый соперник сдвинул стол во время розыгрыша. «Ничего я не сдвигал», — гудел пельмень. «Я оступился, доска затряслась». Колька пообещал, что если прямо сейчас не воцарится тишина, всем кранты, то есть турнир будет прекращен. «А стол отправится обратно на фабрику», — подумав твердо, сказал он. «Ничего, для святого дела и приврать не грех». Однако болельщики от ремесленного училища встали на сторону своего нового фаворита, настаивая на присуждении очка. Фабричные, пусть немногочисленные, брали горлом, утверждая, что розыгрыш уже был завершен, и очко напротив присудить надо Андрюхе как атакующему. Начиналась заваруха. Колька пытался обратить внимание на то, что товарищ от фабрики и так сделал уступку, играют в носках и даже свои тапочки отдал, однако мелкие негодники не только не приняли во внимание его доводы, послышались высказывания в том роде, что Николай Игоревич подсуживает. «Кто вякнул?» — взвелся Колька, но, как обычно, в таких случаях конкретный источник звука был неведом. Просто невидимый дух бунта носился в воздухе, сплачивая недовольных против власти. Колька продолжал попытки убедить в правильности судейства с удовольствием замечая, что кольцо недовольных все плотнее охватывает стол игроков и его самого. Пельмень тоже постепенно начинал закипать, а хмара, попутав берега, прямо-таки накатывал на него, как хлипкая морская пена, на серый камень. И вот уже в толпе мелькнули кудри яшки, он сам просочился между спорящими. Пытался развести спорящих, бормотал какие-то умиротворяющие слова. «Давай же, давай!» — от нетерпения у Кольки аж ладони засвербило. Анчутка, как будто слышав его призыв, метался между пельменем и хмарой, успокаивая, похлопывая по плечам, грудям и прочему. Мешался и путался под ногами страшно, пока наконец не случилось то, что должно было случиться. «Максим!» Окончательно взбеленившись, выдал длинную ругательную тираду и оттолкнул его. Пельмень, обидевшись за друга, взвыл и выдал парню такую оплеуху, что легкий хмар отлетел и упал, прихватив с собой нескольких ребят. «Прекратили оба!» — взревел Пожарский, ввязываясь в свару. И в этот момент произошло то, ради чего все это затевалось. Один из первокурсников, поднимаясь, вдруг крикнул «О! Червончик!» и, подняв с пола, показал его золотистый, хрустящий. Тут бы хмаре опомнится, но, видно, псих он был первостатейный. Подскочив, рванулся к двери, но под ноги попался неловкий, ругающийся анчутка, сзади уже настиг колька, четко перехватил его затощенький корпус, как бы невзначай тряхнул. «Опа! А это что у нас?» Тут уже и Яшка извлек из нагрудного кармана хмаровской гимнастерки «Еще одну десятирублевку». На мгновение установилась тишина прямо-таки гробовая, потом все разом загомонили, а затем вдруг послышался голос Семена Ильича, но слышно было каждую буковку. Сказал он, правда, немного. «Эх, Максим!» И как-то так получилось, что адресатом был хмар, а оно стыдно стало всем. Сам же Максим, почему-то моментально успокоившись, вежливо снял тапочки, чуть не с поклоном передал хозяину, да еще и спасибо сказал, так будто они с пельменем не просто в ничью сыграли, а еще и сердечно пожали друг другу руки, пивком друг друга угостили и собрались расходиться, друг другом же ужасно довольные. И еще сказал старик Казанцев, «Ну что ж, пошли» хмара не торопясь бережно натянул свои монстрозные сапоги аккуратно причесался пристроил на место ремень умело согнал назад все складочки чтобы было идеально гладко и все это делал так спокойно и неторопливо что николай не выдержал побыстрее нельзя пора уж и взял его под руку Однако ремесленные ребята, увидев, что они собираются на выход, решительно их блокировали, вцепились намертво, повисли на рукавах голдя. «Николай Игоревич, мы ждали, готовились, давайте доигрывать!» «Да кто доигрывать-то будет?» — отбивался Пожарский. «Вы что?» Первокурсники, же лишенные выходов за границу учебы и внеучебных занятий, впали в форменный бунт. Они требовали, чтобы партия была доиграна независимо от того, кто что натворил поскольку одно единственное подобное пятно не может очернить весь коллектив. Назревал стихийный митинг, и какой-то малец из первокурсников уже подхватил упавшее знамя, то есть Максимову, ракетку и бесстрашно ею размахивал, да пельмень отрез отказался. «Я... ноги стер, понял», — заявил он и поднес задири к носу кулачища. «Связруком своим разбирайтесь» и пошел было сам, расстроенный к дверям, только семён Ильич остановил его. «Раз ты освободился, то пойдем, голубь, проводи до моей хаты». Кольку же так и не выпустили, поскольку иных желающих разыгрывать из себя более или менее беспристрастных лиц не нашлось. Пожарский, на все плюнув, уж так теперь на душе стало легко, принялся трудиться судьей. Анчутко, безмятежно сияя, быстро вполголоса докладывал. У него стельки в сапогах теплые, войлочные, напихал хрустики под них, а потом еще и в каблуки. Ходил, можно сказать, на деньгах, и надо ж как штымкается, шкет. Вот так взять и толкнуть честного человека, — демонстративно потер морщись плечо, — никакого воспитания, ничего, попадет в цугундер к такой, как ваша Раиса, обучится этикету.